Обжора. Как-то раз мама-птичка полетела ловить мошек своим малышам на завтрак, а птенцы сидели в гнезде и нетерпеливо ждали ее. «Где же мама? Почему так долго? Мошечку бы склевать!» — думали они. «Пойду я сам поймаю себе какую-нибудь козявочку», — сказал вдруг один птенец. «А то голодно уже очень». — Не ходи, ты же летать еще не умеешь, упадешь. Мама говорила, нельзя, пока крылья не окрепнут. — А я думаю, что они у меня уже окрепли. И он бодро шагнул из гнезда на ветку, но закачался и упал. Однако ему повезло, внизу под гнездом паук сплел крепкую паутину. Он зацепился за нее лапками и так и застрял. — Значит, не окрепли еще. — пробормотал птенец, качаясь в паутине вниз головой. Тут на край паутины выполз старый паук. «Кто это попал такой огромный? Вот бы жирный шмель!» — размечтался он и с удивлением посмотрел на висящего вниз головой птенца, который уже жевал его мошек, тоже попавшихся в паутину. «Ты что, из гнезда выпал?» — спросил паук. О. — отозвался птенец. Э, — э, э, Не дадите мне вон ту букашечку. Мне не дотянуться до нее. — Ну, на, угощайся, — протянул букашку паук. — А мама разве тебе не говорила сидеть в гнезде, пока крылья не вырастут? — Говорила, — кивнул птенчик. — А вон ту зелененькую можно? — Вот обжора. — вздохнул паук, подавая ему вторую букашку. — Ладно, помогу тебе, пока ты не слопал все мои запасы. Паук дернул ниточку паутины, и отовсюду стали прибегать его внучата-паучата. — Что, дедушка, что? — спрашивали они. — Помогите мне, внучата, поднять этого птенца в гнездо, а то прожорливаешь очень. — А как это сделать? Как? — спрашивали паучки. «Оплетем его паутины, перебросим веревку за сучок повыше гнезда и поднимем все вместе», — сказал дедушка. «За работу!» Они быстро обмотали птенца крепкой веревкой паутины и стали тащить его наверх. «Раз, два, три, поднажми!» — командовал дедушка. «Какой тяжелый! Не получится!» — жаловались внучата. «Соберитесь силами!» Получится? Еще! Еще! Раз! Два! Три! И они вытащили птенца обратно в гнездо. Спасибо! Спасибо вам! радовался птенчик. А, я, правда, на обратном пути, пока вы меня вверх тащили, еще пару мошек прихватил братьям. Можно? Ладно уж, кушайте на здоровье, ответил добрый паук. Только. «Слушайтесь всегда маму!» Птенчики вкусно поели, да и заснули. А скоро прилетела мама и принесла в клюве мошек. Села на край гнезда, смотрит, дети ее сладко спят. А она-то переживала, что они очень проголодались. Но тут птенцы проснулись и все разом закричали «Мня! мя Мня! Мня!» И мама положила в каждый клювик помошки.